Я сидел в уютном французском кафе в центре западного Берлина. Запивал легким белым вином, изысканный салат из мидии с карамболем, арабским сладким луком, авокадо и шпинатом. И перспектива распада Российской империи на 89 или сколько их там удельных княжеств, на ниже субъекты федерации, очень мало меня расстраивала. Патриотом-державником я с самого детства себя не ощущал. Единственное, что всегда казалось важным, так это благополучие конкретных людей. Название страны при этом дело десятое. Еще беспокоило меня мое собственное благополучие. Вот я и спросил, а моя-то какая роль во всем этом? Кедр замолк и минуты две вдумчиво пережевывал пищу. Потом пробормотал Васисуали Лоханкин и его роль в русской революции. Сам ты Лоханкин, обиделся я. Меньше, чем на Бендера, принципиально не соглашусь. Что ж, тогда какой-нибудь воробьянинов перережет тебе горло. Ну кису я не боюсь, лучше расскажи, кто у нас корейка. А знаешь, широко улыбнулся кедр, Как ни глупо все это звучит, но ты задал очень грамотный вопрос. Действительно, наш вожделенный миллион прячет у себя некий злодей. И кто же он? Терпение, разгонов. Я подхожу к самому главному. Не стану нагружать тебя экономикой, глубинными причинами и дальними перспективами азиатского кризиса. Поверь. Именно там, в Азии, теряя рычаги управления один за другим, мы поняли, что все происходящее очень мало похоже на стихийное бедствие. Базотти и Сирополос талантливо создали иллюзию полного контроля над миром. В качестве единственных наших врагов выступали могучие спецслужбы, но их было много, разных, неспособных объединиться безнадежно разобщенных, раздираемых противоречиями даже изнутри. А тут мы ощутили вдруг очень слаженное, очень четкое и невероятно мощное противодействие, исходящее из единого центра. И вы сумели понять, где находится этот центр? Да, конечно. Только поначалу поверить было трудно. Кедр задумчиво поскреб щеку с пробивающейся щетиной. Видно, последний раз он брился в Москве и замолчал надолго. Словно сомневался, говорите мне про самое главное или не стоит. — И где же? — не выдержал я, наконец. — В Москве, Есень. В самом центре Москвы. Только не на Лубянке. — Видишь ли? — Еще при Горбачеве было создано так называемое 14-е главное управление КГБ, коротко ЧГУ. Нелепая структура, объединившая несколько отделов, занимавшихся кто чем, научными разработками, контролем за наукой, проблемами НЛО, экстрасенсами и другими феноменами, религиозными сектами, колдунами, магами, оккультистами, тайными обществами, наконец. Малин, высокомерно наблюдая эту возню из своего сверхсекретного двадцать первого главка, никакого значения подобной чепухе не придал. Да и Тополь относился к ЧГУ брезгливо пренебрежительно. А в девяносто первом, сразу после развала, ходили слухи о расформировании этого главка о масштабном уничтожении его архивов и даже не о масштабном уничтожении самих сотрудников физически, целыми отделами. Но тогда много всяких слухов ходило, а нам, понимаешь, было совсем не до них. Короче, когда уже в 95-м мы обнаружили, что ЧГУ выделилась в совершенно отдельную спецслужбу, набранную преимущественно из бывших офицеров ГРУ, то слегка обалдели, конечно, но было уже опять не до того. Из далекой Флориды и Колорадо враг не выглядел серьезным. Да, мы поняли, что в ЧГУ под руководством генерала Форманова собрались лучшие из лучших, стойкие ленинцы верны традициям ЧК ОГПУ НКВД, готовые на все во имя сохранения сильной власти и железного порядка. Но это больше напоминало клуб ветеранов, ностальгически мечтающих о реставрации коммунизма, чем серьезную контору, способную контролировать ситуацию. И только теперь мы поняли, как сильно недооценили их. «Теперь это когда?» — решил уточнить я. «Да совсем недавно». В этом сентябре Верба собрала совещание в Колорадо, но не прибывший вовремя Чембер внезапно позвонил из Лондона и решительно потребовал вылетать к нему. Это касалось только причастных высшей категории. Случай был беспрецедентным, обсуждать не стали. Отправились ночью спецрейсом и в первый же час совместного сидения, в полностью изолированной от мира комнате, поняли, что всполошились не зря. Чембер уже полгода занимался только тем, что распутывал схему создания агентурной сети Базотти-Сиропулуса и пришел к печальному выводу. Многим, весьма высокостоящим и ответственным сотрудникам научного центра Спрингера, доверять нельзя. Поэтому и техника, обеспечивающая инф информационную Безопасность в Колорадо ненадежна. Старина Тим даже не обиделся. Он сам пришел к таким же выводам. Его ближайший соратник и давний друг Клайв Сандерс, физик-ядерщик по профессии, взялся проанализировать работу электронщиков и обнаружил, что некоторые материалы исследований намеренно скрывались от руководства. Материалы на вид были вполне безобидные, Но Клайв сумел сложить 2,2. ,2. Получилось совсем не 4. Получилось 84. Полтора года целая команда самых светлых умов планеты билась над загадкой дискеты Сирополоса. А просто открывался. Дискета была всего лишь половиной ключа к этой тайне. Без второго секретного файла прочесть информацию оказывалось принципиально невозможно. «Понимаешь, где-то в мире существует еще одна такая же дискета, которую Базотти, ну, разумеется, не случайно, вручил другому человеку, возможно генералу Форманову, лично и не менее торжественно назначил его своим преемником. Только случилось это раньше. Насколько раньше? Кто бы знал? Сирополос, конечно, знал». На этот хитрый грек не оставил никому ничего и помер. Вот тебе и точка сингулярности. Поди туда, не знаю куда. Следственная группа, возглавляемая Чембером, провела колоссальную работу, еще не имея конкретной задачи по поискам дискеты. Теперь же, когда усилия всех отделов объединили, довольно быстро сделалось ясным, кто именно может владеть второй половиной информационной бомбы. Тем более, что этот человек должен был рано или поздно выдать себя аналогичным с нами поведением, то есть стремлением к негласным контактам и совершением всяких чудных поступков. Не прошло и трех дней, как нам удалось доказать почти со стопроцентной точностью этот человек Грейв. Именно он сегодня — главная ударная сила ЧГУ. Именно на него работает вся их огромная агентурная сеть, сопоставимая с нашей, если не сказать, пересекающейся с ней. Ведь теперь уже никто не скажет наверняка, какой процент наших людей оказался перевербован ими. Осталось разобраться, где же искать этого ожившего мертвеца. «Стоп!» — сказал я. «Почему ты называешь его ожившим мертвецом? Я помню только одно. Когда мы расстались, уходя с его квартиры в Чертанове, Грейв свернул за угол, и мы еще не успели отъехать, как раздался выстрел. Верба тогда махнул рукой, мол, нечего отвлекаться. А после с уверенностью сообщила мне, что Игнат Никулин покончил с собой. Я ей не поверил». «А вы все почему-то соглашались с Татьяной и не хотели всерьез обсуждать эту тему? Сейчас ты можешь объяснить мне, что там случилось. Кто-нибудь видел труп, подбирал его, устанавливал личность...»